Глава девятнадцатая. Безумие двоих. Максиму открылось многое. Намного больше, чем он знал и даже не подозревал. Его сознание то проваливалось в бездну ада, то выплывало, но только для того, чтобы потонуть в безумии. Максим не мог поверить в открывшуюся ему правду. Часть воспоминаний Фера передавалась ему прямо в голову. И то, что он узнавал, повергло бы его в ступор, будь он в обычном состоянии. Но сейчас осталась лишь злость. Чистейшая ярость кипела в его крови. Отец был мертв, без сомнений. Но не только это стало спусковым крючком. Фер скрыл настолько важную информацию, и Максим даже в таком состоянии злости пытался ее переварить. Появление зон. Никто доподлинно не знал, откуда они появились. Теперь же Максим выяснил правду. В давние времена церковь интересовалась демонами, которые были противоположны ангелам и их богу. И однажды они решили открыть портал, чтобы узнать больше. Как сражаться с истинными врагами своих покровителей? Так они хотели отплатить за все, что узнали, и за то, что служили Богу. Но что-то пошло не так. И вместо одного маленького портала с низшими демонами в иерархии ада, чтобы заключить с ними контракт, по всему миру начали открываться лужи, перенося кусочки ада на поверхность. И не было никакого объяснения, что пошло не по плану. Но факт оставался фактом. Ад разверзся на земле. Святоши облажались и тщательно скрыли это. Они хотели узнать про ад, а он пришел к ним сам вместе с повелителем демонов. И повелителем был никто иной, как Фер. Максим узнал, кем являлся его друг. Тот, с кем Максим должен был сражаться в своих фантазиях. Тот, кого ненавидели люди и кого однажды хотел победить Максим. Максимилиан Демидов с детства мечтал быть тем самым героем, что одолеет повелителя демонов и закроет зоны навсегда. В его голове сидела мысль, что именно демоны стали причиной того, что открывались лужи порталов. Но все оказалось не тем, чем казалось. Да, Максим сейчас был сильнее, чем раньше, сильнее, чем брат или отец. И стал таким он, благодаря демону. А то, ради чего он жил, виноваты в этом люди. Люди, которые должны были защищать человечество. Те, кто вел людей к Богу. И безумие поглотило Максимилиана с новой силой. Все, во что он верил, было разрушено. Леоморт, появление зон, даже его друг. Максим будто бы жил в розовых очках, но сам ад показал ему правду. и это стало последней каплей. Он был рабом, игрушкой для демона, и сам, того не понимая, помогал своему злейшему врагу. А ведь когда-то он считал, что Фер был простаком и странным человеком. И кто после этого простак? И видел то, что ему приказывали. Как же Максим был слеп. Пора ли заканчивать со своей слепотой? На последних крупицах здравого смысла Максим вышел из своего родного поместья. Ему что-то кричала мама с братом, но он уже никого не слушал. Его цель стала ясной. И в первую очередь Максим отомстит за отца. Убьет героя, которым когда-то восхищался. Святослав будет первым на очереди, и потом Максим решит, кто станет следующим. Никто не уйдет от него. пусть это и противоречило тому, во что он всегда верил. Магия ада нашептала Максиму, где искать Святослава. Он еще не успел далеко уйти, не вошел в город. Максим скрыл присутствие от своего хозяина, как ему посоветовала магия и безумие. Никто его не найдет, пока он сам этого не захочет. Максим побежал, стоило только переступить разрушенные ворота. Он несся с такой скоростью, с какой никогда не бежал до этого. Демидов чувствовал, как хищник, где был убийца отца, и преследовал свою добычу, низко пригибаясь к земле. Машина ехала неторопливо, и Максима это разозлило только сильнее. На полной скорости Демидов врезался в багажник огненным снарядом, переворачивая ее. Он остановился, но не стал ждать, пока оттуда вылезет Святослав, а взял дело в свои руки. Молниеносно Максим оказался около водительской двери и вырвал ее с корнем, отшвыривая в сторону. Дверь была крепкой, но силы Демидов вложил достаточно, чтобы уничтожить преграду, отделяющую его от мести. Следом он попытался достать за шкирку Святослава, но герой с ноги отшвырнул Максима, не давая тому и шанса на задуманное. «Да тебя даже искать не надо!» — довольно оскалился Святослав, разминая шею. «Пришел отомстить за папашу, щенок! Я и с тобой разберусь! В прошлый раз нам помешали, а сейчас же...» Максим поднялся с земли, и без эмоций посмотрел на Святослава. Молчал, ничего не говорил. Сейчас друг напротив друга в поле, где не было никаких преград, стояли двое. Безумие плескалось над ней их глаз. И если у одного оно было демонической природы, то у другого божественной. Но разницы не было. В дело вступала лишь сила, которая у них была накоплена за то время, что они сражались в зонах, которые открыли те, кто был главным у святого героя. «Святой? Не смешите Максима. Не было ничего святого в людях, что допустили столько смертей. Даже Святослав не испытывал никаких мук совести. Он спокойно пришел и убил графа, лишь бы причинить боль. Так почему Максим должен страдать от этих же мук? «Нет, пропал тот наивный мальчишка». «Ты умрешь!» — спокойно сказал Максим, даже не понимая, что звучит, как сам повелитель ада до его попадания в этот мир. «Твой лимит закончился!» Максим сделал шаг вперед. «Какой лимит?» — не понял его Святослав и повернул головой. «Ты с ума сошел от горя?» Но Святослав не расслаблялся. Что-то подсказывало ему на животном уровне, что это не тот щенок, с которым он дрался до этого. Даже святая сила приказывала разделаться с этим мальчишкой как можно быстрее. «Лимит на воздух! Пора перестать дышать!» Сказал Максим и растворился в воздухе. Не буквально, но так, что его практически невозможно было заметить. Лишь всполохи огня мелькали тут и там. Святослав выставил свой меч вперед и в последний момент увел траекторию атаки от своей шеи, а после отпрыгнул в сторону. «Мальчишка, а ты самонадеян!» — начал смеяться герой, несмотря на то, что опасность была смертельной. «Но я покажу тебе, как надо!» Святослав провернул еще один раз тот прием, который показал в доме рода Демидовых. В одной руке появился шар с силой бога, а в другой накалился меч, совмещающий две магии. Сразу же на Максима было обрушено заклинание, не давая даже секунды. Святослав ушел в сторону, куда переместился Демидов, избегая удар святого шара. Но только Максим не испугался, а встретил противника с жесткой защитой, удивляя безумного героя. Хотя кто из них был безумнее, еще вопрос. «Слишком много болтаешь!» — прошипел Максим и оказался за спиной Святослава. Но тот опять увернулся в последний момент от смертельного удара. «Что-то было не так. Почему щенок такой сильный?» Они вновь оказались друг напротив друга. «Откуда у тебя эта сила?» — вдруг спросил Демидов, смотря на воронку от шара. «У тебя ее никогда не было!» А, ты мой фанат! Ха-ха-ха! Откуда ты это знаешь? Усмехнулся Святослав, придумав новый способ разделаться с Демидовым. Нужно было сделать это быстро. Что-то герою отряда Мертвого Леоморта это подсказывало. И лучше бы действительно не болтать. В какой-то мере твой фанат. И я точно знаю, что у тебя не было таких сил. задумчиво сказал Максим. «Так откуда она у тебя?» «От верблюда», — оскалился Святослав. «Бог мне задолжал, и я взял причитающееся!» «От Бога, значит», — протянул Максим, а Святослав решил действовать. «Вот только там, где только что был Демидов, уже никого не оказалось». Резкая боль появилась в груди Святослава, и он от удивления опустил взгляд. Из его грудной клетки торчал огненный меч. Святославу стало жарко, намного жарче, чем он мог подумать. Огонь щенка сильнее его? «Больше ты мне не нужен! Долг уплачен! Жизнь за жизнь!» С шипением было слышно, как кровь испарялась с меча Максима, который он воткнул сзади, разрезая сердце безумного святого героя. «Можешь отправляться к своему богу, хотя что-то мне подсказывает, что ты отправишься к феру». «К феру?» — успел спросить Святослав, но так и не услышал ответ на свой вопрос. Глаза героя остекленели, прямо как у отца Максима. «От Бога, да?» Максим повторил еще раз вслух то, что услышал от уже мертвого героя. Максим давно не посещал церковь и не был набожным. Но именно сейчас ему захотелось покаяться. Во всех грехах, что связали его с повелителем ада. И прежде чем он пойдет к феру, стоит навестить церковь святого Михаила. Он взглянул на машину, которая была почти пригодной для поездки. Не сильно ее покорёжила. На ней вполне можно доехать, но слишком примечательно. А потому Максим снова побежал, а безумие полностью взяло контроль над его телом и разумом. «Пряня, узнай, что происходит в доме Демидовых, быстрее!» — приказал я после того, как понял, что произошло то, что я не предсказывал. Каким-то образом Максим получил полный контроль над магией ада и довольно быстро понял, как ей управлять. Как следствие, он скрылся из моего поля зрения. Дерьмо! Пряня сумел доставить своих пряников, которые были неподалеку от территории рода Демидовых. И я увидел картину целиком. Графа Демидова убили. И сделал это Святослав. Максим, вернувшийся домой, увидел труп отца и сошел с ума, а после исчез. Никто не знал, где сейчас был младший Демидов, и даже я не мог сказать наверняка. И самое дерьмовое во всем, что Максим, скорее всего, узнал, кто я. И вот тут было несколько вариантов развития событий. Мы могли бы спокойно поговорить, ведь я столько помогал ему, но было одно «но» или даже несколько. Максим хотел быть героем из легенд и не простит меня за то, что я был его врагом. И второе — он стал моим рабом. И уж этого он не простит точно. И Максим не будет спокойно говорить об этом, а громко заявит, чтобы не только он был в курсе открывшейся информации. А это будет уже никак не скрыть. Сейчас я не мог найти Максима так просто. Обучался герой лучше всех благодаря мне, как бы иронично это ни звучало. Даже мои гончие со всевидящим оком не смогут найти его. Ситуация была патовой. Сора появилась рядом со мной вместе с Настей. Я удивленно перевел взгляд на принцессу. Почему она тут? Фер, я могу ошибаться, но, кажется, настало время, чтобы открыть правду моему отцу. Вдруг заявила Настя спокойно и уверенно. Сора открыла рот от удивления. Да и я прищурился, думая, с чего бы Настя решилась на подобное. «Почему?» — лишь спросил я. «Андрей сказал, что вы заключили соглашение, но я не согласна», — вздохнула Настя. «Я чувствую, как сгущаются тучи над этим местом, и здесь я больше не нужна». Ты обещал Элеоноре помочь мне, но мне лишь нужно, чтобы ты довез меня до дворца, а я сама расскажу все папе». «Твоя память еще не вернулась», — справедливо заметил я. «Но ты ведь нашел способ», — удивительно проницательно сказала принцесса. «Сейчас она была именно ей, а не той запуганной Настей, с которой я впервые встретился». «Нашел», — не стал я лукавить. «Тогда, я думаю, пора мне вернуться на место, а там я подожду, как ты вернешь мне память», — улыбнулась Настя. «Тем более ты же сам так думаешь». Мы с Сорой переглянулись. Проскакивала у меня мысль, да и с учетом последних событий многим стало небезопасно находиться около меня. «В пекарне, да, но рядом со мной — это уже смертельное приключение». Сора кивнула, говоря, что примет все, что бы я не решил. А я принял решение. «Тогда ехать нужно сейчас», — сказал я Насте, и она радостно улыбнулась. «Давно мы с тобой на мотоцикле вдвоем не ездили». Девушка слегка грустно кивнула. «Да, но я готова выезжать». Настя указала лишь на себя. «Никакие вещи ей были не нужны». Она была одета лучше, чем при первой нашей встрече, и ее душевное состояние точно улучшилось. Да и она всегда сможет вернуться в пекарню. Не запрут же её, хотя с императора останется, но я поговорю в таком случае с Андреем, чтобы он повлиял на своего отца. И что-то мне подсказывало, что Виктор также любил Настю и обладал похожим братским комплексом. Так что у Насти будут защитники. а с врагами я разберусь. Сора и Настя обнимались, будто прощались навсегда. Дон уже оказался рядом, и даже Элеонора встала у моего плеча, посмотрела на меня и кивнула. Кажется, это она подсказала Насте идею. Что ж, благоразумно, как всегда. Повернул голову к Дону, и он кивнул, показывая, что понял меня. Полетим вместе. Святоши у пекарни не будут мешать тем, кто остался. Так что путь будет открыт. Тем более, мотоцикл был в переулке с другой стороны дома. «Вы же еще увидитесь», — справедливо заметил я, наблюдая, как дух и принцесса вцепились друг в друга. «А ведь раньше воевали. И как только понять женщин после этого? То воюют, то друг без друга жить не могут». «Ничего ты не понимаешь, Фер», — сказала Сора, в конце концов, отлепляясь от Насти. «А вдруг не скоро увидимся?» «Не думаю», — хмыкнул я. «Так что можете не прощаться». Все посмотрели на меня, как на бесчувственного чурбана. Даже Дон. Ну а что они хотели от повелителя ада? Это я еще слишком мягким стал. Прощание и проводы, Были закончены. Я взял с собой лишь дону и пряню. Королева оставалась за главную в пекарне, пока ее дорогой муж уехал защищать меня. Сплочённая команда и богатая, если учитывать их торговый квартал. Пряня скоро станет богаче меня, если переводить пряничные деньги в человеческие. Хотя до демонической валюты ему еще далеко. Есть куда стремиться. До дворца мы доехали с ветерком. Жители столицы будто чувствовали надвигающуюся бурю, и народа на улицах оказалось мало. Дороги были свободны, и Настя визжала от радости. Сам же, пока мы ехали, написал сообщение Андрею и секретарю императора, сказав, что у меня есть важные новости. Принц не задавал глупых вопросов и сообщил, что встретит меня у въезда, где проходят проверки. А вот Александр сплоховал, написав, что император свободен лишь через неделю и в расписании меня не впихнуть. Я даже не стал ему ничего объяснять, а переслал сообщение Андрею. Думаю, принц доходчиво объяснит, что сейчас все дела императора лучше перенести. Задание отряда Леоморта — найти принцессу — по итогу выполнил я. Команда героя же стала врагом, а командир — умер от рук моего подчиненного. Как порой складывалась судьба людей. Никогда не знаешь, какой стороной повернется жизнь. К Леоморту, например, повернулась задницей, но он сам виноват в сложившейся ситуации. На проверке СБшников меня уже ждал принц. Он даже не был удивлен, когда я спустил Настю с мотоцикла. По дороге я дал ей антисочник иллюзий, и потихоньку ее внешность возвращалась к прежней. Пусть изменения и не были так заметны сразу, но к встрече с императором все будет готово. Андрей улыбнулся сестре, а позади него замер с открытым ртом Александр. Секретарь поднял руку, указывая на принцессу. «При... принц?» Договорить он не смог, до того был шокирован. «Молчи!» приказал Андрей и протянул Насте плащ, чтобы она могла накинуть на голову капюшон. «Рано еще показывать принцессу обитателям дворца. А он молодец. Я об этом не подумал, пытаясь пробиться через защиту Максинки». Все мысли были о нем. Пройдемся, Отец уже ждет нас». Мы кивнули и нас не проверяли. «Ну, естественно. Встречал ведь сам принц Андрей». Вряд ли он решил устроить небольшую революцию. Хотя, если смотреть с точки зрения второй жены Ольги, революцией наш приход и был. Мы шли по уже знакомому мне коридору. Настя чуть нервничала и на эмоциях схватила меня за руку. Я ободряюще ее сжал, а после улыбнулся. Все будет хорошо. «Спасибо за все, Фер!» Почти неслышно прошептала она, будто прощаясь. «И что за настроение было у всех сегодня?» «Мы вошли в гостиную. Император был не один. Как ни странно, с ним сейчас находились Виктор и Дриера». «А это что здесь забыло?» «Так для чего ты хотел встретиться, барона Долороков?» «Понятно. Андрей ничего не сказал отцу. Я же смотрел на демоницу». Она пожала плечами, но заинтересованно уставилась на фигуру в плаще. «Ладно, пусть будет». В ней не было никаких сомнений. А вот реакция... Я дал команду Насте. Девушка скинула капюшон.